Глава вторая. Событие пятое. Войдя в свой кабинет, Пётр задумался. Может, уволиться к чёртовой матери, забрать Вику Цыганову, уехать в Москву, писать там песни и книги и жить припевающи. Зачем ему убить Састанов в Краснотурьинске? Один в поле не воин, да и не дадут построить коммунизм в заштатном уральском городишке. Останавливало пару но. Во-первых, этот самый Тишков. Был хорошим руководителем и очень много я сделал, чтобы превратить Краснотурьинск в один из самых красивых и благополучных городов Урала, а может и всей страны. Во-вторых, семья этого Петра Мироновича. Ведь получается, кто-то убил его, чтобы перенести сознание Штеле в тело реципиента. Семья ведь не виновата. Бросить их не по пионерски это. Да, ладно, пока можно одной темой я заботиться. Вера Михайловна, позвал он секретаршу. «Вызовите мне, пожалуйста, заведующего Горано». Через десяток минут перед Петром сидел на стуле лысоватый мужичок в массивных очках с ужасной роковой оправой. «Что случилось, Петр Миронович? Вы какой-то бледный сегодня». Заведующий городским отделом народного образования заинтересованно смотрел на Штели. Голова с утра болит, простыл немного. Петр не знал, как звать собеседника, приходилось выкручиваться, стараясь строить обтекаемые фразы. «У меня в кабинете отличный набор травок есть. Может, сказать Вере Михайловне, чтобы она вам заварила?» Товарищ уже вскочил, не дождавшись ответа, и в момент оказался у двери. «Вера Михайловна золотце. У меня на столе баночка стоит с травками. Не сочтите за труд. Спуститесь, возьмите щепотку и заварите нам по стакану. Будем Петра Мироновича лечить». «Трофим Ильич, я с утра Петру Мироновичу твержу, что нужно доктора вызвать, так упрямый не хочет. Сейчас все сделаю», — хлопнула дверь. Петр обрадовался. Удачно получилось. Теперь он знает, как обращаться к гаранисту. «Трофим Ильич, сколько учеников из Краснотургинска за прошедшие пять лет выигрывали всесоюзные Олимпиады?» Насупился. Пригладил волосы на затылке. Обидел он, наверное, товарища. У тебя, Петр, какие-то неприятности? Какую-то вредную бумагу прислали? Мысль мне одна пришла. Ходил сейчас в школу интернат, смотрел, как они холода переживают. Окна плохо проклеили, батареи холодные. Подожди, а при чем здесь олимпиады? Вдруг отстранился за в гороно. Совершенно ни при чем. Говорю, мысль пришла по дороге. Когда у нас будут городские олимпиады? В апреле? Давайте проведем в начале февраля. Это зачем же? Трофим Ильич вынул из стаканчика с карандашами синий и стал ввертеть его в пальцах. Мысль мне пришла вот какая: мы проведем в феврале все городские олимпиады. Подожди, не перебивай. Остановил попытку через чью разговорчивого и деятельного собеседника вмешаться в монолог. Отбираем по каждому предмету в каждой возрастной группе по три победителя. И после уроков каждый день проводим с ними дополнительные занятия по тем предметам, в которых они победили. У нас ведь есть задания о за прошлые годы по областным олимпиадам. Петр вопросительно глянул на заветущего. Тот какое-то время смотрел внимательно на Петра. Найдем. В апреле, как и положено, мы проводим еще одни олимпиады. На них отбираем лучших и продолжаем их натаскивать по имеющимся у нас заданиям областных олимпиад. Штелли откинулся на спинку стула и молча смотрел на Трофима Ильича. — Умно? Конечно, олимпиады по языкам нам не выиграть, — сморщился главный учитель. — А вот по остальным предметам вполне по силам в призерах оказаться. — У нас ведь треть населения немцы. Может, поискать? — Поищем. А как тебе такая замечательная мысль-то в голову больную пришла? — Стой. Надо мне тоже простыть. — заведующий звонко расхохотался. — Звучит. Мне только одно препятствие видится. Нужно найти под предметом лучших учителей и как-то их заинтересовать. Найдем, заинтересуем, детей покормить нужно будет. Покормим, но что, берешься? От этого живчика Петр и не ожидал отказа. Слушай, Петр, а если наши выиграют областные олимпиады, то в Москву поедут на республиканские? Нет, не надо. Там нам против Москвы или Ленинграда не выстоять. У них там спецшколы разные, но очень горестно. Вздохнул заведующий, словно уже и вправду выиграл все областные олимпиады. Москва или Ленинград на республиканских олимпиадах не присутствуют. У них там свой праздник, и они попадают сразу на всеюзную. Петр как-то читал про одного из попаданцев в дело школьника. Вот тот и ездил на математические олимпиады оттуда из Нанья. Точно, а я и забыл. Вот не зря тебе город доверили. Светлая у тебя голова. Ты почаще в интернат то ходи. Опять весело, захихотал заведующий. В это время секретарша принесла зеленого цвета жидкости в стаканах. Чувствовался аромат мяты и еще чего-то цветочного, да и на вкус отвар был не противный. Попили, пообсуждали практические шаги по покорению столицы, так и рабочий день закончился. Курива, табак, папиросы, сигареты, чинарики, пепельницы, вонь табачная, кашель курильщика — всё это было. Может, этот самый Тишков умер во сне от кашля, оторвался там тромб какой-нибудь. Вот в небесной канцелярии душу некурящего Штели и забросили на вакантное место. А Вика Цыганова попала в тело той Машеньки, потому что та самая жирная девочка сильно ударила её — И та упала, ударившись головой о стол. Ну, с Викой поразбираемся, а вот с Петром Мироновичем поступим жестко, потому что нихер. Этот товарищ даже от дома, видимо, курил. В кухне на подоконнике стояла пепельница с чинариками, не для гостей же он ее там держал. Стало быть, в доме грудная младенец и маленькая девочка, а он курит. Истинный коммунист, замечательный пример для подражания. Порывшись в карманах пальто и пиджака ужасно коричневого, Пётр вытащил на свет начатую пачку сигарет Лайка и коробок спичек. Спички засунул обратно, а сигареты хотел выбросить, но урны не попадались. Спустившись до самого первого этажа, первый секретарь так и не обнаружил ни одной. У входа и выхода их тоже не наблюдалось. Пришлось, завернув за угол, просто положить пачку на бордюр у своего дома. В квартире стоял Ор. В очередной раз что-то не понравилось наследнику-реципиента. Жена бегала из ванной на кухню и потом в комнату, а затем снова по кругу. По запаху не трудно было догадаться, что переваренное молоко вылезло наружу. Петр переоделся в тряпнике с отвислыми коленями и проследовал на кухню. Жутко хотелось есть. В обед его поподчевали тарелкой малоаппетитного супа, немного картошки, немного крупно порезанной моркови. целая луковица, правда, небольшая, два малюсеньких кусочка мяса и к ней два куска серого хлеба. Шеф-поваром жена ли я не была точно. На плитке стоял очередной кастрюльчонок с греющейся водой. Пётр заглянул в холодильник. Зелу был вполне забит продуктами, имелись даже молоко и колбаса. В морозильнике присутствовали курица и какая-то рыба, а вот готового ничего не было. В очередной раз забежавшая на кухню жена Проделала нужная ей манипуляция из кастрюльчонка и бросила. Сейчас покормлю, уснет, тогда картошки пожарю. Все попаданцы в книгах удивляют родственников невиданными блюдами типа пиццы или шашлыков. Мясо с мангалом под рукой не было, стес там тоже не все гладко. Петр снова открыл морозильную камеру и с сомнением достал рыбу. Ага, камбала. Поваром он тоже не был, но готовил ведь каждый день чего-то. Почему бы не пожарить рыбу под белым молочным соусом? Все ингредиенты в наличии, ножницы висели на гвозде над плитой, но、ну, начнем помолясь. Штеле отрезал плавники, поскобрил чешую. Рыба была замороженная, но вполне поддалась чистке. Резалась еще, правда, трудомно, и с этим справился. Достал миску, сгрузил туда куски рыбы и посыпал солью и перцем. На звуки из кухни пришла дочь, села на стол и стала молча наблюдать за Петром. Тот достал со стола муку и насыпал в следующую чашку. Помогать будешь? сощурился на дочь. Конечно. Что делать? уже рядом. Берешь кусочки рыбы и тщательно пачкаешь мукой. Стой, стой, стой, стой. Не так быстро. Сначала вот в эту чашку с яичным белком. Петр разбил пару яиц в тарелку и вынул ложкой в стакан желтки. Теперь начинай. Появилась хозяйка, забрала с плитки зеленый кастрюльчонок, хмыкнула и поставила на его место большую чугунную сковороду. Маргарин на подоконнике в банке. Нет, мы пойдем своим путем. Петр с того же подоконника взял тяжелую зеленую бутылку с подсолнечным маслом. Ну и что, что не рафинированное вкуснее будет? Рыбу, а особенно камбалу долго жарить не надо, тем более что сковорода большая и все куски влезли за один раз. Через пять минут он уже сгружал подрумянившиеся кусочки в помытую тарелку. На сковороду высыпал остатки муки и сыпанул на всякий случай еще ложку. Потом порезал туда мелко две луковицы. Таня стоячески, несмотря на выступившие слезы, помогала резать лук. Когда он стал прозрачным, Петр налил в чугунякую пару стаканов молока, а когда все это закипело, бросил кубик масла. Понятно, что стеклянной крышки у сковороды не было. Запах заполнил всю квартиру. «В газете сегодня вычитал», — ответил Пётр на вопросительный взгляд двух женщин. «Пап, а как это называется?» — наклонилась дочь над тарелкой с рыбой, вдыхая аромат. «Аля Камбала под белым луковым соусом. Теперь ты можешь похвастать подругам, что делала это блюдо по знаменитому рецепту итальянского шеф-повара Бармалини». «Ха-ха, Бармалини. Бармалей, что ли?» — отщипнула кусочек рыбки и попробовала. «Что ты наделала?» В ужасе схватился за голову Пётр. Это нельзя есть без соуса. Бармалей тебя не простит. Бармалей, сами вы бармалеи. Садитесь, сейчас положу в тарелки. Жена спора проделала эту операцию. А бармалей это и сказки. Ужас набитым ртом поинтересовалась Таня. Слышал, что сняли новый фильм, называется Айболит шестьдесят шесть. Скоро показывать будут. вспомнил Петр замечательную картину Ролана Быкова. Вынимательно ешь там косточки есть. А бармалей и карабас-барабас вместе живут. Перевалила себе второй кусок дочь. Стоп, сейчас удивим народ. Ведь продолжение сказки Буратино еще не написано. Обкатаем на родственниках. Петр буквально за несколько дней до попадания читал внучке сказку Леонида Владимировского про путешествие в городе Тарабарские, про путешествие полюбившихся детям героев на пиратский остров. Сказка закончилась только через полтора часа. Жена отвлеклась на ребенка и строго наказала без нее не рассказывать. Таня, пока нючала, но смирилась. Откуда это? Поинтересовалась супруга, намыливая посуду. Придумал. Петр с интересом наблюдал за манипуляциями жены. Напомни мне, чтобы я завтра сделал тебе моющее средство. Тоже сегодня в газете вы читал. Насыщенный у тебя день, хмыкнула Лия Ивановна. Лия. Начал Петр тяжелый разговор. Я сегодня был в школе интерната. Там девочка одна есть. Мать у нее умерла, а отец в тубдиспансере лежит, но сама она туберкулезом не болеет. Ее там бьют старшие и еду отбирают, а девочка замечательная. Ей лет десять, а она и на пианино играет, и на гитаре песни хорошие поет. Может, она у нас поживет пока каникулы. Станем пообщаемся, научит ее на гитаре играть. Жена хмурилась. Я целый день кручусь, кто ими заниматься будет? Вон даже ужин сегодня не успел разготовить. Сковородка брякнула с полки. Нужно кухонный гарнитур делать с местом под встроенный холодильник, а плиту эту сносить как можно скорее. Вроде бы в этом году газ будут проводить. Наметил себе Штеле. Слуг же сказал: она девочка самостоятельная, как раз Маша еду и приготовит. То биркулеза у нее точно нет. Может, она пока только носитель? Несильно обрадовалась жена. Свожу ее завтра в больницу, пусть анализ крови возьмут, на палочку коха. Пусть сделают рентген, тогда и поговорим. Точно. Новая жена ведь у него медик. Что-то такое он в будущем читал, как-то забредя на сайт про почетных граждан города. Еще бы знать, где сейчас этот рентген делают. Событие шестое. Как назло, проходя по той же тропинке между зданием Горкома и своим домом, опять наткнулся на собак и опять был облайн. Чувствуют они что ли чужака? В кабинете он достал листок бумаги из ящика древнего стола и попытался набросать эскиз кухонного гарнитура. Получилось вполне прилично, правда в стиле модерн. Нет, нам простоты не надо, нам нужно сделать его красивым. Как-то он наткнулся в интернете на фотографии мебели из Румынии. Как раз приблизительно эти годы Петр стал дорисовывать фентифлюшки и всякие прочие рабески, массивные лапы, резьба где только можно, отдельно вынес дверки и тоже все покрыл замысловатой резьбой, даже с фигурами греческих воинов. Красота! Отвёл стук в дверь. Секретарь принесла чай, он попросил приготовить за двадцать минут до строительного совещания. Принимая подносик со стаканом в подстаканнике и тарелочкой сушек, нашёл вчера дома и взял с собой. Штейли попросил. Вера Михайловна, пусть, как придут на совещание, так сразу заходят и рассаживаются. Не томите людей в приемной. Выдумал такое нововведение Петр совсем не излюбивик ближним. Он ведь никого из руководителей не знал. Романова только до、да, может еще директора база Кабанова а визуально помнил, но даже не имел понятия, как того же Кабанова зовут. А так люди будут заходить здороваться и, может быть, называть друг друга по имени отчеству, но в крайнем случае только по имени. И то хлеб. Задумка удалась. Героя социалистического труда Кабана возвали Анатолий Яковлевич. Директора завода ЖБЭК Сергея Михайлович Кисилев. Главный архитектор Любан Андрей Ильич. Директор Туринского радиоуправления Анатолий Евгеньевич Шпанев. Управляющий баз строя Пётр Евгеньевич Агафонов. Директор БРУ Белыйбин Анатолий Васильевич. Вот только это почти все успехи, а ведь пришло больше двадцати человек. Что ж, начнем. Пётр оглядел собравшихся и прокашлялся. Перешептавшийся народ повернул к нему головы и затих. Давайте мы сегодня в честь праздника сломаем наши традиции. Вот этих самых традиций, а точнее порядка, заведенного на этом строительном совещании руководителей предприятий города Штейли как раз и не знал. Может вообще отменим? – хохотнул высокий мужчина в щегольском узком костюме. Я тут вчера просмотрел подшивку газеты «Заря Урала» за прошлый год. Не поддержал его веселье первый секретарь горкома КПСС. Народ молчал. Неожиданное заявление. Там было целых три статьи про кирпичный завод. План за год мы и перевыполнили на две десятых процента. Залысиные усталые глаза, серая кожа товарищ не производил впечатления лидера. Во всех трех статьях упоминаются не работающие погрузчики. Остановил его поднятой рукой Петр. Это Альвобского завода. Да, ЛЗ четыре тысячи на базе ГАС пятьдесят один. Они просто старые, ломаются из-за неправильной эксплуатации или там конструкторские недоработки. Как же его зовут, гадал Петр. Петр Миронович, вы же все прекрасно знаете. Там и первое, и второе, к сожалению, и третье. Зломахнул рукой директор. Я вот прочитал статьи и задумался. Газ пятьдесят один есть на всех предприятиях. Штели обвел взглядом присутствующих. Народ кивнул. Помочь предлагаешь? Усмехнулся Кабанов. Помочь. Давайте я озвучу, что мне в похмельную голову пришло, а вы меня поругаете все вместе, а потом, а потом сделайте, как я напредумывал. Завод ПАТО Автобаза номер двенадцать Автобаза номер двадцать четыре. Выделяют с понедельника по одному самому опытному автослесарю на неделю. Училище номер сорок один отправляет группу автослесарей с выпускного курса с преподавателями. Народ пока молча слушал. Голос подал только кирпичный директор. А запчасти? Список запчастей известен? За день подготовлю, закивал головой товарищ. Товарищи директора и управляющие нужно будет помочь запчастями. Ведь из-за лихорадки с кирпичом срываются строки строительства, а нам с вами в этом году устроить шесть домов, а то и семь, Анатолий Яковлевич. Там ведь кроме автозапчастей понадобятся и детальки к самому погрузчику. Дадите команду в ЛМЗ. Кабанов вздохнул, достал записную книжку, чиркнул что-то в нее и, закрыв, неодобрительно кхекнул. Бесплатно ведь. У меня есть идейка одна. Я ее пару дней еще пообдумываю и пойду с ней в завод управления. Думаю, ее осуществление с лихвой перекроют затраты на три погрузчика». Идея у Петра и вправду была. «Но ведь там...» — кивок в сторону директора кирпичного завода. «Еще и с качеством кирпичей проблема», — внес свою лепту и молчащий пока Романов. «Точно, Михаил Петрович. Я из газет понял, что дело в герметичности. Нужно кроме погрузчиков и печи ремонтировать». Мы сейчас пытаемся своими силами чуть подлатать, развил руками так, пока и не получивший имени директор Кирпичного. У нас ведь есть УЦМР. Кабанов опять неодобрительно глянул на Петра. Ладно, я поговорю с ними. Я так понимаю, опять за счет завода. У нас есть немного денег на текущий ремонт, а капитальный предусмотрен только на следующий год. Не опроверг его плохих предчувствий Кирпичник. Надеюсь, это все. Что у вас со азбестом? Тяжело вздохнул Штеле. Нету азбеста. Я заявку подал, но пока рассматривают, да пока выделят. Начала года же, как в поговорке. Хмыкнул Кабанов. Дай тетенька напиться, а то так есть хочется, что и переночевать негде. Анатолий Яковлевич, моя идейка и это окупит. Предотвратил назревающую ссору Петр. Хорошо, в первый и последний раз. Товарищи, если есть вопросы, задавайте, а если нет, то все свободны. О строительстве поговорим через неделю. Свернул совещание Петр. До следующей недели и в проблемы вникнет, и людей узнает, а за неделю да еще в такие морозы ничего со стройками плохого не случится. Кабанов перед уходом напомнил про обещание. Заинтриговал ты меня своей идейкой, Петр. Жду в пятницу после обеда. Пожал руку и двинулся к выходу. Событие седьмое. За Викой Цыгановой Пётр поехал на горкумовской «Волге». Машинка была не новая, но видно было, что за ней следили, и в аварии она не попадала. Сразу бросилась в глаза дикость – дивану вместо двух передних сидений. Настоящий диван из жёлтого дермантина. Сидеть было неудобно, всё время хотелось положить руки на подлокутники, а их-то и нет. Ещё раздражал жёлтый тонкий пластмассовый, или из чего он там сделан, руль. Доехали быстро, а выезжая, Пётр попросил секретаршу позвонить в школу интернат и предупредить завучей, что Машу надо одеть. Он её заберёт, свозит в больницу на анализы и вернёт через часик. Девочка была в длинном темно-зелёном пальто, вынесу разную косую клетку и круглой цигейковой шапке, явно ей великоватой. Всё время сползало на лоб. И шапка и пальто были поношенными. Скорее всего, Маша была не первой их хозяйкой, да и вообще не хозяйкой, а так временным пользователем. Завуч и воспитательница стояли у ворот, вцепившись руками в воротник клетчатого пальто. Зоя Ивановна, вы не волнуйтесь, я отвезу Машу в горбольницу и попрошу сделать анализ на туберкулез. Попытался успокоить педагогов первый секретарь. И осенью делали реакции у Манту? Поспешила просветить Петра воспитатель, имени которого он так и не запомнил. Я тут с женой посоветовался, она все-таки врач. Так вот, она советует сделать рентгеновский снимок. Я, если честно, не специалист. Вот специалистам и доверимся. Вика за сутки стала менее зажатой, освободилась от рук Завуча и воспитательницы и сама пошла к машине. Глядя на девчушку, Петр скрежетнул зубами. Фингаль под глазом синел в половину щеки. Как шефы приехали? – спросил Штейл, чтобы разрядить ситуацию. Сегодня в пять вечера обещали прислать комсомольцев. Улыбнулась наконец Завуч, а то все стояла с каменным лицом. В больнице все было непросто. Оказывается, снимки делают только до десяти утра. Пётр договорился, что девочку на завтра приведет воспитательница, зато обещали и вечером часа в четыре позвонить и сообщить результаты. Ну и хорошо. Пора было с Викой определяться. Вика, я тут с женой переговорил. Мы тебя возьмем к себе, пока неясна ситуация с отцом. В идедом точно не попадешь. Жена только опасается, не являешься ли ты носителем туберкулеза. Они вышли из машины, не при шофёре же разговаривать. И как вы уживаетесь с чужой женой? Полюбопытствовала девочка, состроив хитрую физиономию. Вернее, хотела это сделать. Только вот здоровущий багровеющий синяк. Кроме жены есть и дочь примерно твоего возраста и грудной сын. Отвык я от таких ситуаций. Всю ночь не спал, ворочился, раза четыре мальец плакать начинал. Даже не знаю. А ты-то как с грудничками? Теперь уже хитро прищурился Петр. Как мне вас называть? А с детьми с радостью поважусь. Своих-то бог не дал. Потёрла больную щеку цыганова. Называй Петр Миронович. Потом, если все получится, будешь папа извать. Мне на момент переноса было пятьдесят восемь. Сейчас в городе живу я, брат, отец с матерью и вообще куча родственников: дедушка, две бабушки, с десяток братьев и сестер двоюродных, да плюс дяди и тети тоже с десяток. Никого пока не видел и даже не знаю, стоит ли вмешиваться в их жизни, как бы не испортить чего. Пётр довел девочку до крыльца школы. Вика. Как там с песнями? Шесть штук уже записала. Журавли, десятый наш десантный батальон, день победы, у деревни Крюкова погибает взвод, Камбат Батяня и Маки. Загибало тонкие пальчики Маша. Все попаданцы перепевают песни Высоцкого. Хмыкнул Штелья. Я тоже попробовала с мелодией попроще, а вот с текстами пропусков полно. Может, вы вспомните? А что за песни? Сыновья уходят в бой, и он не вернулся из боя. Так то есть еще про письмо от девушки, которое его бросила, и як истребитель. Но там даже с мелодией все не просто. Развела руками Цыганова. Хорошо, я тоже повспоминаю эти песни. Завтра после пяти увидимся, уже будут готовы анализы. Как там вообще жизнь да у тебя? Не обижают больше? Дверь стала открываться на пороге, в наброшенной на плечи серой шали появилась Зауч. Спасибо, Петр Миронович. Сейчас все нормально, никто больше не обижает. Сыграла на публикувика. Зоя Ивановна, оказывается, этот снимок нужно делать утром. Утром Маша пусть позавтракает и часам к восьми отведите ее в больницу, там о вашем визите будут в курсе. Петр подал завучу направление на анализ и пообещал завтра вечером зайти посмотреть, как справились с утеплением, и рассказать о результатах анализов. Распрощавшись, поехал назад в горком, но уже на ступенях глянул на часы. Без пяти час. Пришлось идти на обед, да и живот о себе как раз напомнил. Дома пришлось расплачиваться за вчерашнюю импровизацию. Дочь рассказала двум подругам продолжение сказки про Булатина, а мать одной из девочек оказалась учителем литературы в школе номер девять. И вот теперь эта Евдокия Петровна просит дать ей прочитать книгу про деревянного сорванца. А книги-то в ближайшие тридцать лет не появятся. «А ты, пап, сядь и сам напиши. Мне все девчонки обзавидуются», — не унималась Таня. «Пришлось съесть тарелку такого же жидкого, как и в прошлый раз, супа, на этот раз борща, и пообещать книгу написать». Жена недовольно покачала головой. «Она ведь не успокоится и сильно расстроится, если обманешь». «Ну, значит, не обману», — усмехнулся Петр и пошел на работу. Он и так собирался заняться писательской деятельностью. Минуса было два: первый, ему забыли дать с собой ноутбук или на худой конец смартфон с тысячей самых популярных в будущем книг; второй, опять-таки забыл дать феноменальную память, чтобы он мог прямо из головы перепечатывать бестселлеры. Плюс же был один: буквально за несколько дней до переноса сознания он целую неделю читал внучке сказки. Девочка сильно растянула ногу на катке и лежала дома, а дедушка за ней присматривал. Вот он и читал сонечки с компьютера рассказки: сначала продолжение страны Ос или волшебника из Умрудного города, если говорить о книгах Волкова, но хватило их не надолго. Тогда он поискал в интернете новые продолжения и оказалось, что их тьма. Вот книжки, написанные в 90-е русским писателем Сухинским, он и скармливал вдруг пристрастившейся к сказкам внучке. Среди продолжений была и книга Владимировского, где Буратино попадает с друзьями в волшебную страну, а потом нашлось и рассказанное накануне продолжение Золотого ключика. Конечно же, одно дело перепечатывать книгу из ноутбука или даже из феноменальной памяти, и совсем другое помнить только сюжет и отдельные моменты писать свою. Только может оно и к лучшему. Никто не обвинит в плагиате. Да и язык прочитанных книжек Петру не нравился, все Сю сюканье. Нужно разговаривать с детьми как с равными, и приобретешь друзей. Не помнил Штелли, кто это сказал, но был он, несомненно, прав. Только ведь он не писатель, он первый секретарь горкома КПСС. Нужно ведь городом управлять. С помощью после знания попытаться, если не страну спасти, надо ли ее вообще спасать, то, по крайней мере, улучшить жизнь земляков. По этой самой причине, вернувшись в кабинет, он принялся не за Буратино, а за архитектуру. На полке одного из шкафов нашлась какая-то старая книга, а на обложке фотография старого здания Свердловского вокзала. Пётр достал книгу, попросил секретаршу найти ему цветные карандаши и принялся раскрашивать черно-белую фотографию, придавая вокзалу красоту, что он получил после реставрации в будущем. Особенно старательно раскрасил в красную клетку крышу. Зачем такой ерундой занимался? Все очень просто. Скоро в городе будут строить целых два своих вокзала. От строящегося у П.И. уберут в район базара автовокзал, а в заречном начнут строить железнодорожный. Здания получатся не красивые, не вписывающиеся в облик города. Вот Петр и решил эту ситуацию поправить. Люди должны гордиться своим городом. Если оба здания будут выполнены в таком вот псевдорусском стиле, это без сомнения украсит его. Вера Михайловна, выглянул он из кабинета. Женщина что-то строчила на пишущей машинке. Грохота-то сколько. «Позовите, пожалуйста, Алюбана Андрея Ильича». Событие восьмое. Кабанов грузно встал из-за стола. «Петр Миронович, проходите, присаживайтесь. Чайку организовать?» «А кофе есть?» «Есть и кофе, индийский. С печеньками?» Директор переложил лежащую перед ним бумагу в правый столбик. Всего столбика было три. Один он, скорее всего, разбирал, в другой попадали подписанные бумаги, а в третий, наверное, укладывались бумаги на более детальную проработку. Классика управления. Петр тоже разными начальниками поработал, но вот так не мог. Вечно был бардак на столе. Та самая третья стопка постоянно росла, а потом просто шла в печь. Всего времени этого самого времени и не хватало. Для собеседников он оправдывался где-то услышанной поговоркой «У кого пусто на столе, пусто и в голове». Люди, понимающие, кивали головами этими самыми, явно не пустыми. Однако сам для себя Штелли изредка уточнел. «А у кого бардак на столе, бардак и в голове». У Кабанова был идеальный порядок. «Анатолий Яковлевич, давайте с печеньками, и можно туда капнуть чуть-чуть коньячку для запаха». «Да запросто». Директор пошел к шкафу, встроенному в стену за спиной, и достал с полки начитанную бутылку армянского коньяка. Секретарша принесла на подносе и под жестовом две чашки с ужасным рисунком, что-то напоминающее листочки липы с семенами, вазочку с кусковым сахаром, именно с кусковым, а не с рафинированным, и еще одну хрустальную вазочку с печеньем. Когда все предварительные расшаркивания закончились и они уселись за небольшой столик в углу большого кабинета, Капанов хитро посмотрел на Тишкова. Я тут дал задание экономистам, чтобы они прикинули, во сколько обойдется помощь кирпичникам, а завучить стоит того твоя идеяка. А можно просьбу? Отпивая очередной глоток, наклонил голову Штели. Еще просьбу. Пусть экономисты после моего визита посчитают стоимость моих идейок. Ха, да их несколько. Заинтригован. Мне нужно, чтобы нас сопроводили в литейку главный инженер и главный металлург. Кофе неожиданно быстро кончился. Директор еще не допил свой, но решительно отставил и, отдав распоряжение секретарше, двинулся вниз по лестнице. На такой же Волге с передним желтым диваном они доехали до литейки, пройдя по центральному коридору, пропустили вагонетку с ковшами. Ковши еще осветились изнутри, видно, из них только что перелили алюминий. Подошли к конвейеру. Громко ударяла из ложницы по отбойнику, и в клубах пара чушка серебристого цвета выпадала под ноги летящему. Он аккуратно подхватывал ее двумя крючками и укладывал в едва начатый штабель. Рядом стоял второй, к нему как раз подъезжала девушка на электрическом погрузчике, чтобы переставить в длинную вереницу такие штабельные стакади. Там уже и вагон стоял под погрузкой. Все как через сорок и через пятьдесят лет. Разве что крепенького мужечка заменит на время чушка укладчик, но это чудо техники будет все время ломаться, а его опять сменит человек. А потом летейку, как и весь электрорезный зетек алкоголика царя Бориса закроет. В прошлой жизни Штейле, будучи начальником летейного цеха РМБ, принимал участие в решении вопроса долговечности чугунных изложниц. При постоянной эксплуатации конвейера изложницы нагревались, и алюминий не успевал застывать. Тогда их при обратном ходе поливали снизу холодной водой, и изложницы трескались. Правильно, а что еще чугуну делать, когда его холодной водой поливают? Пётр тогда увеличил живучесть изложниц раза в три и позволил литейке экономить солидные деньги. Почему бы не проделать то же самое на сорок лет раньше? Лопаются, указал Петр на пропущенную изложницу в конвейере. Да, это проблема, прокричал в ответ главный металлург. Боремся с умцем и все без толку. Точно, вот и с ним боролись, пока он не доказал товарищам, что бороться нужно с собственной тупостью. Пойдемте в кабинет к начальнику литьейки, прокричал в ответ Петр. Когда все расселись, первый секретарь попросил листок бумаги и написал на нем две формулы из учебника по физике и седьмого класса. Q равно Cm в скобках t2 минус t1. Q равно Lm. C удельная теплоемкость для воды она примерно 4,2 килоджоуля килограмм градус. L удельная теплота парообразования она равна для воды примерно 2250 килоджоулей на килограмм. Температура подаваемой воды 10 градусов. Температура кипящей воды 100. Вставьте значения в эти формулы. Пётр протянул листок главному инженеру. начальник лейтейки подал тому карандаш. все действие заняло одну секунду. четыреста и две с лишним тысячи. вы хотите сказать, что воду нужно подавать горячей, почти кипящей, и это резко увеличит теплоотдачу, и из ложницы не будут лопаться из-за попадания на них холодной воды? Пётр не знал, как зовут этого седого мужчину, но он был умнее своих потомков на порядок. Там в будущем Петру пришлось больше месяца доносить до руководителей эту простую мысль. Валера, мать твою, может ты половину зарплаты будешь первому секретарю отдавать? Грохнул по столу главный инженер, зло уставившись на главного металлурга. Седьмой класс средней школы, а ведь я недавно депримировал начальника Элмэце по твоей докладной. Недалеко от нас в Кушве есть завод. Не помню, как называется, но точно металлургический. Там льют чугун шаровым графитом. Из этого чугуна из ложницей будут служить еще дольше. Есть еще чугун с вермикулярным графитом. Из него бы вышло и того лучше. Кажется, его используют для литья блоков цилиндров для больших машин. В прошлом будущем именно из него и стали лить потом из ложницы, правда недолго. Литьейку закрыл Дерипаска. Пётр Миронович, а можно поинтересоваться, откуда ты все это знаешь? Молча наблюдавший за всем Кабанов откинулся на стуле и с интересом взирал, именно взирал, на первого секретаря. Сон приснился. Вот ментелиеву таблица его знаменитая приснилась, а мне изложницы. Ну а как еще объяснить? Пётр думал, как преподнести информацию Кабанову, но ни до чего хорошего не додумался. Вот и решил просто отшутиться. А теперь давайте прогуляемся в черную летейку этого самого нелюбимого вами Элмейце. Есть у меня и для них пара идейок. Тоже приснились, хмыкнул директор. Тоже. Прямо руки чешутся. Кабанов решительно поднялся. В черной летейке не из-за плохого освещения и клубов пыли от песка с глиной, а из-за того, что лили изделия из черного металла, чугуна и стали, как раз заливали молотки для дробилок. Эти опоки больше ни для чего не применялись. Понаблюдав за искрами и тонкой стройкой металла, компания начальников вслед за заливщиком переместилась к другим опокам, узким и длинным. Штелли сразу вспомнил еще одно свое замечательное распредложение. Идею ему подсказали как-то на учебе в Санкт-Петербурге, но довел ее до ума и получил резкое улучшение качества заливаемых сейчас брусьев из марганцовистой стали для бронировки мельниц уже сам Петр. Я все увидел. Пройдемте в кабинет. И технолог мне не нужен, прорал Штелинауха директору. В летейке стоял ужасный грохот. Работали пневмотрамбовками формовщики, выбивали литие обрубщики. Все как и через сорок лет. Когда домой попал, только люди другие. Те были образованные и меньше пили, но вот эти мужички и женщины в ватниках, холодные еще в летейке, точно были трудолюбивее. Недо комфортных условиях сейчас страна выживает. В кабинете начальника ЛМЦ на третьем этаже было почти тихо. Моргансовистая сталь или сталь Гатвельда имеет одну особенность, начал Петр, когда все расселись. Обращался он напрямую к технологу, молодому парню с полосой от сажи через все лицо явно не отсиживался в кабинете. Она имеет память. Если вы загрузите в печь бракованную по структуре отливку и переплавите ее, То отлитая из нее деталь будет с той самой бракованной структурой. Сталь не будет иметь ярко выраженной аустенитной структуры и никакими закалками крупнозернистость не убрать. Для молотков нужно варить сталь из стального углеродистого лома и ферромарганца без марганцовистого лома и кремний держать на минимуме. Думаете? Парень почесал кончик носа, сделав и его черным. Уверен. «И еще, там очень сильная ликвация. Это почти невозможно исправить. Нужно марганца давать с небольшим избытком. Отливки станут чуть дороже, зато гарантированно получим наклеп». Теперь технолог испачкал левое ухо. «Давайте листок бумаги, я покажу, как правильно заливать брусья». На протянутом листе Штелли быстренько изобразил опоки, только не с горизонтальным разделением, а с небольшим уклоном в сторону шлакоуловителя и ледки. Вот так надо переделать опоки, раковины почти уйдут. Всё, товарищи, концерт по заявкам окончен». На самом деле, проработав литейки десяток лет, Пётр мог бы наподсказывать этому пареньку сотни идей. Может, ещё и подскажет, но на сегодня уже и так перебор озарений. И как объяснить Кабанову, где он этих мудрых слов и знаний нахватался? «Давайте напоследок сходим на модельный участок», предложил Пётр притихшим руководителям. Молчали люди, переваривали. Один чумазый паренёк, судя по выражению лица, хотел задать кучу вопросов, но не решался. «Что ж, не пройтись!» С хитрой улыбкой махнул рукой Кабанов. «Ещё идейка!» «Нет», — честно признался Пётр, «хочу найти хорошего резчика по дереву». «Так у нас Яков Лоренц неплохо режет», — выдал желаемую информацию чумазый технолог. «Но веди к нему», — сделал приглашающий жест директор. В моделке стучали молотки, визжала за стеной пила, резало обоняние сочетание запаха краски и козийного клея. Понятно, даппыва еще не доросли. Технолог привел группу товарищей к верстаку в центре мастерской. На стене над верстаком висел портрет Ленина в красивой резной рамке. Петр знал этого высокого мужчину, точнее узнает через тридцать с лишним лет. Знакомство, правда, продлится недолго. Через несколько месяцев Лоренц уедет на ПМЖ в Германию. Но пока. А вот он молодой, здоровый, но такой же неулыбчивый и не разговорчивый. Пётр достал из кармана искизы кухонного гарнитура и протянул, ошкуривая ему шлакоуловитель модельщику. Тот посмотрел, перевернул листок, видно, еще какую-то неприятность ожидал увидеть. Красиво. У вас здесь можно такую вещь сделать? Поинтересовался первый секретарь, не дождавшись продолжения. Сложно. Тут дуб нужен, и марилка хорошая. Станок фрезерный бы не помешал, сильно ускорит работу. Продолжая крутить в руках эскиз, с небольшим акцентом отвечал модельщик. А в городе еще есть резчики хорошие. Разочарованно поинтересовался Штеле. За речкой ведь колонии есть, там таких умельцев немало. Нарды режут, шахматы. Листок, тем не менее, не отдавал. Спасибо, Яков Генрихович. Вспомнил вдруг отчества Лоренцей Петр и протянул руку за эскизом. А можно я перерисую? Чуть отодвинул руку старый немец. Я быстро. Перерисуй, мы на улице подождем. И Петр направился к выходу из летейки. Как-то само получилось. Он-то сотни раз через него выходил, а не знающие этого выхода руководители завода поперлись к центральному. Только заметив отделившегося первого секретаря горкома, повернули за ним. Пока главный металлург бегал за директорской Волгой, все молчали, думу думали. Когда появился модельщик, первым к нему шагнул Кабанов и, забрав листок, углубился в его изучение. Тоже приснилось. Оторвался он от изучения кухонного гарнитура через пару минут. В журнале видел фотографию. Румыны делают. Практически не соврал Петр. Что ж, румыны делают, а мы не можем. Я себе тоже такой хочу. Оставь мне листок, по узнаю про дуб, да про марилку, ну и про фрезерные станки поспрашиваю. Директор решительно свернул листок. И сунул его в карман. В кабинете Кабанова опять пили кофе. Остальных товарищей Анатолия Яковлевич не пригласил. Сидели вдвоем. Отправлю кая завтра главного инженера и главного механика на кирпичный завод. Пусть посмотрят там все хорошенько. Если все, что ты и Петр Миронович рассказали в правду сработает, оно того будет стоить. Брус сломается, вся обронировка мельницы высыплется, и потом сотни тысяч рублей на ремонт. Можно десяток погрузчиков купить им. Не расскажешь, откуда эти знания? Кабанов достал бутылку коньяка и набулькал в стаканы на трить. Как-нибудь расскажу, не сегодня. Да и пора мне. Дети дома ждут. Уже стемнело и рабочий день закончился. Дома действительно ждали дети. Утром он привез к себе Машеньку, Вику Цыганову. Событие девятое. На субботу у Петра было запланировано очень и очень важное мероприятие. У него была встреча с Аркадием Михайловичем Берязкиным. Подполковник пришел на встречу в парадном мундире с медалями, значком депутата и ромбиком института. В лихие девяностые штейл полтора года проработал, вернее, проработает в милиции, потом снова вернется в металлургию. Сейчас он смутно вспоминал биографию начальника милиции Краснотуринска. Ваивал был ранен под Сталинградом и комиссован, пошел работать в милицию, несколько лет гонял по Прибалтике лесных братьев, и вот уже семнадцать лет служит в этом городе, из них пять в должности начальника городдела. Очень нужно найти в нем единомышленника. Первым начал разговор сам подполковник. Не нравятся тебе собачки? Не нравятся. Два дня подряд нападали на меня при выходе из дома, но не поэтому не нравится. Я взрослый мужик отпинаюсь, может и убегу, а ребенок. Ладно еще покусают просто, наделают уколов и потом будет, скажем, пацан хвастать друзьям шрамами на ноге или руке, а если девочка напугается и заикай станет, а если малыша за лицо укусят и тот уродом на всю жизнь останется, как мы будем потом матерям в глаза смотреть? Мы ведь обязаны им мирную и безопасную жизнь обеспечить. Подполковник свел брови и после непродолжительного молчания проговорил: «Да мне тоже такие собаки не нравятся. Опасаюсь только, как бы люди случайно при отстреле не пострадали, но、ну、и жестокость бы не воспитать в детях. Что ж, если в взрослом можно, то и им можно бить и убивать собак и кошек, а потом с собакой на людей перейдут. Вот поэтому желательно, чтобы эта акция была последней. Предлагаешь всех собак в городе истребить?» Усмехнулся Верескин. Порядок навести. Не принял шутливого тона Петр. А поподробнее? В кодексе есть статьи, запрещающие выгуливать собак без поводков и намордников. Сколько составлено протоколов за прошлый месяц? Подожди, Аркадий Михайлович, не отвечай, дослушай.、Да、В той же статье предписано убирать за собаками дерьмо. Сколько выписано штрафов? И опять не отвечай пока. Газеты я тут за прошлый год прочитал. Есть статья о том, как в подъезде собака набросилась на мужчину и порвала ему пальто. Единственное, хозяин той собаки оштрафован, выплатил пострадавшему за пальто, а、да、плюс за моральный ущерб. И снова погоди ответить. Еще ведь есть статья в уголовном кодексе о недопущении шума в ночное время. А обоссанной снегу подъездов нравится? А не скажешь, откуда берутся бездомные собаки? Надоело хозяину с ними валандаться. Завез подальше от дома и бросил, или щенков к подъезду подкинул, а неразумные старушки и детишки их выкормили. Ну вот, спустил на тебя всех собак. Извини, накипело. Теперь слушаю. Да правильно все, только у участковых времени и на людей-то не хватает, ни до собак. Подполковник достал блокнотик, записал в него пару слов и спрятал во внутренний карман. Проведем мы пару рейдов. Вот в чем наша беда, Аркадий Михайлович. Мы все наскоками решаем. Всего мало, всего не хватает. Вот ты же воевал, Сталинград защищал. А что было бы, если бы время от времени наскакивали на фрицев, не подготовив и тщательно не спланировав наступление? Давай на минуту представим, что собаки враги, а люди, которые их заводят в квартирах, пособники врагов. Они ведь не думают об окружающих, не думают об этих самых собаках, которым плохо в квартирах. Не квартирное ведь животное собака. Эти пособники только о себе думают. Вот нам и надо подготовить и тщательно спланировать наступление на врагов и их пособников. Раз и навсегда избавиться и от собак, и от дураков, коих этих собак заводят. Жестко, но собаки ведь и в частных домах живут. В большинстве своем там оттуда избегают в основном. Успокоительно поднял руку Верескин, остужая разошедшегося Тишкова. Там необходимо всех хозяев заставить собак зарегистрировать и в случае исчезновения какой-то покарать так, чтобы мало не показалось. В городе же перед тем, как завести собаку, необходимо получить согласие всех жильцов подъезда, что они не против какашек у подъезда, мочи. Не против лая по ночам и рано утром, не против вою в дневное время, когда хозяина нет дома. Именно эти слова и должны быть написаны в бланке, когда будущий хозяин собаки придет уговаривать соседей.、М、да, на самом деле целый план наступательной операции. Кто только всем этим заниматься будет? На горы с полком и поставим вопросы и примем положение о содержании домашних животных в городе Краснотуринск. Обяжем всех хозяев собак регистрироваться и делать прививки у ветеринаров. Понятно, что основная работа ляжет на участковых. В вечернее время им на помощь выделим дружинников. Через газету попросим граждан сообщать о нарушении нашего положения и Уголовного кодекса соседями. Организуем в той же газете серию статей о том, как собаки нападали на людей, как дети пострадали. Сразу найдется немало потерпевших. Хорошо, Петр Миронович, согласен я с тобой. Порядок в городе наводить надо. Может, ты подскажешь еще и что с преступностью мне делать? Развел руками подполковник. Обязательно подскажу. Вот для этого и пригласил. Собачки это так, блаш моя. Петр достал из верхнего ящика стола план по борьбе с преступностью. Весь вечер почти на него убил. Давай начнем с кухонных боксеров. Это не самая большая беда, если честно, мотнул головой Верескин. А я вот думаю как раз наоборот. Именно в таких семьях и вырастают будущие преступники. Пьяный отец бьет мать и детей, потом эти дети отыгрываются на тех, кто слабее их, на одноклассниках. Отец курит дома, и сын, чтобы выглядеть взрослее, тоже начинает курить, а для этого деньги нужны. Он отбирает их у младших школьников. Дальше больше, вот и вырастили преступника. Хм, но、ну, если с этой точки посмотреть... Что ж, боксеры так боксеры. Начальник милиции вновь достал блокнот. Думаю, начать нужно с досок почета. На центральной площади у дворца металлургов и у проходных крупных предприятий установить щиты с надписью «Величайшие кухонные боксеры». Внизу приписку сделать: «Они избивают Джон и детей». А еще ниже совсем маленькими буквами написать: «Мужчины краснотургинска». Если вы настоящие мужчины, проверьте, такие ли уж они непобедимые боксеры. Как? Пётр с удивлением отстранился от захлебнувшегося смехом Верескина. Хорошо, на самом деле хорошо. Фотограф мой, а фотографии пусть фотоателье покрупнее сделают. Еще по ним есть такое предложение. Избил? Значит, этот товарищ, который нам совсем не товарищ, жену или ребенка в пьяном виде. Приехал за ним наряд, забрал в милицию и у ризонив отправил в отрезвитель отсыпаться. Но、ну、а утром выписали товарищу в суде штраф и отпустили. Так ведь происходит. В основном, согласно кивнул подполковник. Вот, а я предлагаю перед отправкой в суд, когда человек протрезвел и уже более-менее в адекватии, разложить его на лавке, спустить штаны хорошим ремнем, выпарить от всей широты русской души. Так у нас же вроде интересное наказание революция отменила. Улыбаясь, отрицательно закрутил голову Верескин. А это не наказание. Его через час суд накажет. Это профилактическая беседа. И обязательно нужно эту беседу сфотографировать на пустой, конечно же, фотоаппарат и сообщить собеседнику еще один привод и эти фотографии отправиться на эту саму доску подсчета кухонных боксеров. А если он... пойдет в прокуратуру и заявит, что его избили в милиции, сморчился главный милиционер города. Но шанс такой очень невелик, да и в прокуратуре тоже люди работают. Поговорим и объясним позицию партии по защите детей и женщин. А что? Давай попробуем. У меня у самого руки трясутся и чешутся, когда протокол читаю или беседую с такими выродками. Еще есть по ним предложения. Есть. Не все женщины обращаются в милицию, не все снимают побоев в приемном покои. Когда участковые станут по собакам обход по квартирной делать, пусть поспрашивают соседей. Если выявятся такие неблагополучные семьи, то сказать, чтобы в случае скандала и побоев вызывали милицию. Обязательно нужно уговорить жену написать заявление и пусть их потом помирят на суде, но дело в архиве должно остаться. А суд должен предупредить боксера. Три таких дела и это уже другая статья. Это истязание и это реальный тюремный срок. Какую огромную работу хочешь ты и Пётр Миронович на нас навесить? Тяжело вздохнул Верескин. Но всё правильно говоришь. Так и сделаем. Ну вот и замечательно. А теперь давай плавно перейдём к настоящим преступникам. Вот как, хохотнул подполковник. Да что, и этих решил ремнем перевоспитывать? Нет, давай поговорим о ворах. Давай сразу отбросим единичные случаи и перейдем к серии. Как по моему непрофессиональному разумению это выглядит? Совершил настоящий воркражу, потом еще одну, потом еще. На пятой или шестой его поймали, объединили все дела в одно и на суде дали этому воровайке рецидивисту три или четыре года. Отсидит он их? погуляет с дружками, да вдруг и обнаружит денег нет, а похмельиться просто необходимо, и опять он штук шесть краж совершит. Так, Аркадий Михайлович, или я где-то допустил ошибочку в своих умствованиях? Наклонился к Верескину Петр. В целом да. Вот и хорошо. А я предлагаю чуть подправить ситуацию. Рецидивистов никакая тюрьма или колония не исправит, а значит, их нужно просто удалить из славного города Краснотуринска. Во-первых, не нужно эпизоды объединять в одно дело. По каждому эпизоду должно быть отдельное уголовное дело и отдельный суд. Совершил пять краж, значит, должен пройти пять судов и на каждом получить три-четыре года. За пять краж пятнадцать лет строгого режима. Подожди, Аркадий Михайлович, в конце возразишь. Во-вторых, при аресте наш риксидиевист должен оказать сопротивление милиционерам и даже разбить одному из них губу или нос. У нас ведь есть в кодексе такая статья. Вот по ней воришка должен еще года три получить. Опять не все еще. Остановил уже набравшего в грудь воздуха для праведного отолупа подполковника. В третьих нужно обязательно это правило подать жителям по радио и в газетах. И тут главное нечестные граждане, хотя они и будут рады, что могут чуть спокойнее спать, так как воров меньше стало. Главное, должны услышать сами воры, что их соратнику по борьбе с благополучием советских граждан паяли полные пятнадцать по максимуму, и вряд ли он увыновь порадует их своим цветущим видом. Они должны испугаться. Одно дело отсидеть три года, из них год на поселке, а совсем другое пятнадцать лет строгого режима. Мы получим двойную выгоду. Ну, очень надолго уберем потенциальный рецидив, а залетные воришки, прежде чем залететь, сто раз подумают. Вот теперь возражай. Хм, возражай. Да я двумя руками за, а суд? Они ведь апелляцию напишут в областной. Там как посмотрят на такие художества? Напишут. Но ведь мы особо ничего не нарушим. Мы просто не будем ему сразу все эпизоды вменять. По одному, никуда не торопясь. Пусть катается до Свердловского сезона и обратно шесть раз, да даже если потом и чуть скосят ему областной суд срок, в чем лично я сильно сомневаюсь и буду активно им разъяснять политику партии, так ведь не до трех лет с пятнадцати, ни один суд в пять раз срок не уменьшит. Есть в твоих словах Петр Миронович резон. Еще предложения будут? Да как не быть, только начали. Давай теперь об организации притонов поговорим. То тоже надо привлечь соседей и ДНД. И вот на третьем эпизоде нужно поступать как и с воришками, то есть должно быть оказано сопротивление и должна быть возбуждена статья за хулиганство, так как это происходило в подъезде, и они переубедили всех соседей как раз и оказывая сопротивление. Здесь, конечно, разбить на несколько дел не получится, но я переговорю с судьями, и они будут путем частичного и полного сложения отдавать вполне серьезные сроки. «Ну, и ведь этой статьёй предусмотрено выселение. Уберём из города Шваль и улучшим условия проживания какой-нибудь благополучной семье с детьми. А не смотришь, на радостях ещё на одного ребёночка увеличат население славного города Краснотургинска. Опять работа участковым. Но тоже всё правильно. Будем работать». «Есть у меня одна задумка», – пожевав губами и помявшись, начал Тишков. Имеется ведь у нас в городе смотрящий или вор в законе, ну или как это у вас называется. Куда без них? Нахмурился Иверяскин. Вот какая глупая мысль мне в голову пришла. Я тут хочу наградить почетными грамотами самых активных членов ДНД. Подготовьте, кстати, список. Так вот, их будут фотографировать и потом напишем статью в газете и фотографию приложим. Нет возражений? Остановился Петр. Пока все хорошо звучит, а при чем здесь смотрящий? Ты его вызовешь и попросишь поделиться информацией о совершенных нераскрытых преступлениях, а заодно сфотографируешь с ракурса и расстояния, которое я потом нарисую. Он естественно заржет. Отпускаем товарища. Я делаю с помощью фотографа фотомонтаж. И получаю фотографию, где лично жму руку этому уважаемому человеку и награждаю его почетной грамотой за оказание помощи правоохранительным органам. Напечатаем один номер газеты Заря Урала и Уральского рабочего с этими фотографиями, да и вызовем вновь смотрящего. Тут уж либо он сдаёт всех подряд и живёт дальше почти спокойно, либо газеты выйдут на самом деле. Совсем плохо. спросил Петр у нахмурившегося подполковника. Даже и не знаю, что сказать. Предположим, что он все равно не пойдет на сотрудничество. Тогда после публикации в газетах будет у них сходка и могут поверить ему, а могут и газете. А вот что будет, если поверят газете и не захочет ли он лично тебе отомстить? А разве нельзя кроме газеты? Ну, если он и впрямь откажется. посадить его за организацию покушения на первого секретаря горкома КПСС. Все необходимые показания я дам, и свидетелей мы найдем, Аркадий Михайлович. Это война, он враг, и сей час не семнадцатый век. Нет больше рыцарства, никто никого на дуэли не вызывает. Либо мы наведем порядок и сделаем наш Краснотурьинск самым благополучным городом страны, либо грош нам цена и гнать нас надо со своих мест. Чем этот твор лучше лесных братьев? Он хуже, он хитрее, он сам не идет на преступления, он других на них толкает. Отрубим голову Гидре, может две головки поменьше вырастут, а может сдохнет она. Если же новая вырастет, то будем уже с ней бороться. Тишков встал и, пройдясь по кабинету из угла в угол, остановился напротив начальника милиции города Краснотурьинск подполковника Аркадия Михайловича. Перескина. Ну что ж, война так война.